В салоне мебель мебели шторы золотистого шелка. Свет электрической лампы на высокой подставке скрадывается палевым огромным абажуром с блестящей бахромой. Светлый ковер покрывает всю комнату. В камине огонь. В углу дремлет пианино. Из золоченой рамы над диваном глядит матовое лицо танцовщицы с длинными глазами и чувственным ртом. Она изображена в бальном платье, трудно угадать ее индивидуальность в этом банальном портрете. Под ним и по углам комнаты красуются лавровые венки. Все стены увешаны портретами артистки в шляпах всех сезонов. Есть даже в шубе подписано «Питерсбург». Засохшие букеты прибиты в уголке, и красные ленты висят до полу. На камине две японские драгоценные вазы, старинные фарфоровые часы с серебристым звоном, серебряная чаша. Все это подношение, между окнами шкафчик, весь уставленный серебром, на всем лежит густая пыль. Когда они входят, белый кокоду, дремавший в клетке, уцепившись за кольцо черными лапками, вдруг просыпается. Он смотрит на них круглыми черными глазами, встрякивает хохлом и говорит резким звуком какое-то непонятное слово. «Он нас приветствует по-испански, Мане». «Какой экзотический салон!» шепчет она. Вдруг отворяется дверь, и со звонким резким лаем под ноги гостям кидаются два крохотных спаниеля, белых и пушистых. Иза входит, экспансивная, шумная, протягивая Штейнбуху обе руки. Она кричит на собак, толкает их ногой и приглашает гостей садиться. Зорко щурится она на маню, оглядывает ее с ног до головы взглядом оценщика, и потом приветствует ее с любезностью королевы, как бы подчеркивая разницу между знаменитостью и простой смертной. «Это мне нравится», — думает Маня. «Терпеть не могу самоуничижение. Она и должна быть такой». «Но что за ужасный воздух? Здесь никогда должно быть не отворяют окон». Артистке не более сорока лет, но она уже увяла. Болезнь, заставившая ее покинуть сцену, заклеймила ее лицо желтизной и резкой худобой, от которой выступают скулы. Рот у нее большой и губы толстые. Глубокие складки идут от крыльев носа к углам рта. Это признак двух страстей — чувственности и скупости. На низкий лоб спускаются жесткие черные пышные волосы. Это лицо было отталкивающим, если бы не трагическая линия сросшихся бровей и глаза. Огромные, черные, длинные. Они то искрятся, как алмазы, то устало щурятся, как бы прячутся в тени ресниц. Она среднего роста Гибка, вся укутана в серебристый шарф, но грация фигуры угадывается под ее черным шелковым платьем ампир без стали. На ней огромные золотые серьги в виде колец, которые качаются при каждом ее движении. Шаль придерживается двумя брошками, на шее толстая золотая цепь с медальоном. Все руки унизаны кольцами и пальцы сгибаются с трудом. Настоящая выставка, думает Маня, как вульгарно. Она говорит по-французски быстро, с акцентом, странно и неприятно картаве. Разговаривая со Штейнбухом, она улыбается Мане, зубы у нее хороши и улыбка приятна. Глазом художника с захватывающим интересом Мане изучает лицо этой женщины, в руках которой ключи к ее счастью. Лицо сложной натуры с низменными инстинктами и с сильными страстями, но поразительно красноречивое и действительно трагическое – Оно передаст ревность, отчаяние, ненависть, лесть, пламенную молитву к мстительному Богу, раскаяние, ужас. Оно передаст любовь, бурную и стихийную, все элементы, которые живут в ее душе. Но что знает она о любви, поэтической и далекой, о любви к картине, к образу, родившемуся в утренних грезах? Что знает она о тишине в горах и тишине в сердце? об экстазе, который зажигает слезы в груди и ведет человека к подвигу, что знает она об этом чуждом ей мире, где нищие с огневыми глазами отвергают золото богачей и страстно требуют справедливости от жизни, как своего неотъемлемого права, где люди, покидая любимую женщину, идут с песней на устах и принимают на себя выстрелы, предназначенные для других. Разве это тоже не область искусства?» Разве мир, в котором экстаз зажигает душу, может быть чуждым артисту? Разве Ян и все, чем он жил, его мечты, его слова, его жесты, его трагическая смерть, не было ли все это музыкой, дивной поэмой, сном его